Глава 62. Нэти. Прошлое. Интересно, кем мы становимся после смерти? Недурной вопрос, не помешало бы его обдумать. Большинство людей не могут сразу найти ответ. Они хмурятся, с минуту размышляют, а может и всю ночь, а потом начинают приходить ответы. Мы — это наши дети, наши внуки, наши правнуки — Мы – все те люди, которые и дальше будут жить, потому что мы жили. Мы – наша мудрость, наш разум, наша красота, которая просачиваясь через поколения, продолжают изливаться в мир и его изменять. Большинство людей в своих ответах останавливается на чем-то вроде этого. Тогда они кивают, удовлетворенные и уверенные в своем вкладе, уверенные, что их жизнь не будет лишена смысла. Конечно, есть много способов придать своей жизни смысл и помимо детей. Все так говорят, некоторые в это верят. Но это не имеет значения, потому что я в это не верю. В конце концов, это моя жизнь. Проблема в том, что Патрик вернулся домой в самое неподходящее время. Я сидела на кровати в пижаме, я долго гуглила, чтобы убедиться, что одного пузырька хватит, чтобы умереть. Я перелила латубен в кофейную кружку. Сейчас она на прикроватной тумбочке, на коленях у меня блокноты ручка. Только я взялась за ручку, как увидела, что к дому подъехала машина Патрика. Я намеревалась написать записку, объяснить Патрику мой поступок, освободить его от чувства вины и ответственности. Я хотела дать ему это, даже после всего, что случилось, я любила Патрика. Он старался изо всех сил. Если бы я забеременела легко, мы с Патриком, вероятно, все еще были бы счастливы. Люди недооценивают, сколь большую роль играет в нашей жизни судьба, какие глупые, и поэтому, увидев его машину, я подношу кружку к губам и выпиваю жидкость залпом, потом ложусь на спину и закрываю глаза. Меня больше нет.